Глава тринадцатая Непонятки, как они есть То, что лес изменился, Паша понял не сразу Идти стало труднее, пробирался, пыхтя, в неудобье. Потом как в лоб кто стукнул. Не было вековых стволов вокруг. Росли деревца тонковатые, не шибко высокие, но зато густо. А великанов, к которым привыкнуть уже успел за это время, ни единого. Сразу же возник простой вопрос. Почему? Если б матерых колоссов повалило ураганом или пожаром, так стволы и валялись бы себе. А тут... Очень уж похоже, что было место расчищено, а потом заброшено, потому и заросло молодой гущининой. А кто может место расчистить в лесу? Знамо дело не медведи. С одной стороны, вроде как хорошо, значит, люди, возможно, неподалеку. С чего только забросили расчищенное место. С другой стороны, как рассказывал паштету один бывалый товарищ, некоторое время помывший золото на лене, причем по собственному желанию туда уехавший, «Человек в тайге без карабина или автомата — не человек вовсе, а гуманитарная помощь!» «Лесные люди очень разные. хотя тоже уже от времени зависит и местности. Где-то лучше сразу раздеваться, а где-то перед тобой шапку ломают. Значит, надо теперь аккуратнее двигаться!» От волнения даже пот прошиб. «Пока ясно было только, что на вырубку это не похоже никак. Пней нет!» Вот так, если сходу, очень было похоже на колхозное поле после перестройки. Видал, такие паши не раз. Но в 1941 году вроде как не должно бы такого быть. Хотя, черт его знает. Раскулачивали же, ссылали тысячами. Опять же, крестьяне валом валили на заводы новостройки и в города. Так что, может, от нехватки народа поля и заросли? Попытался разобраться. Для чего вернулся назад и не без труда залез на здоровенную сосну, у которой из головы ствола торчали на манер лестницы остатки сучьев, и убедился в том, что да, похоже на старое поле, и вроде как за ним лес тоже не матерый, тоже зелень низкая, но густая. Прикинул направление, сверился с компасом и двинулся осторожно, держа ружье наготове. Когда за полем нашел несколько пней в сильно прореженной чаще, понял, что да. «Люди! Никак не бобры! Следы от топора были на пнях!» Только вот с людьми получилось не складуха. Выйдя на поляну, густо заросшую роскошно цветущими зарослями Иван-чая, обнаружил, что цветы эти веселые прикрывают собой пепелище, точнее, уголище. В одном месте наткнулся на сильно обгорелый угол избы, сохранились обугленные бревна трех нижних венцов, прочно собранные в чашу, Окинул взглядом поляну. Большая деревня была. Никого из живших и духа нет. В прямом смысле не пахнет тут ничем, кроме разве что цветами и немножко медом вроде. Отвоевал человек у леса кусок? Да не удержал. И лес неторопливо вернулся. Побродил вокруг, раздвигая ногами густую траву. Может, какие дырявые кастрюли попадутся? Или битые бутылки? Все яснее стало бы. Шел почти еще часа два. Причем тут уже матерой чаще не было. Деревья пожиже, нет вековых великанов. В одном месте вроде как заросшая дорога попалась. На полоске земли деревья росли, но единичные. Видно, почва, плотно утоптанная, не давала приюта корням. Двинул по дороге, немного удивляясь тому, что небо видит над головой. Раньше-то мощные кроны все закрывали пологом. А потом увидел ободранные деревья без коры. Много. Кому столько коры понадобилось, непонятно. Стал смотреть по сторонам еще внимательнее. Заодно проверил свой внешний вид. Очень уж не хотелось вылезти к колхозникам страхолюдиной дикой. Вроде бы ничего так. Не зря почистил все после болот старательно. Не так, чтоб на бал ломиться, но в избу уже пустить могут. Запах дыма был слабеньким но за все время шатания по лесу нос паштета уже очистился от городской вони, и теперь, если и уступал собачьему нюху, то не намного да и воздух чистейший. Прикинул, откуда ветерок, пошел так, чтобы в лицо был, и убеждался при этом, что еле заметный запах становился увереннее и сильнее. Потому и не удивился, увидев сквозь листву полянку. Вышел и понял — есть контакт. На маленьком чистом от деревьев и кустов в пространстве стояла странноватая халупа, вроде как и из бревен, но очень низкая, венцов на пять, не больше, с плоской односкатной крышей, на которой всерьез росла зеленая трава. Перед этим жильем, а Паша почему-то сразу решил, что это именно жилье, горел костерок, дававший слабый дымок, и у костерка возился человечек с пышным венком на голове, Еще видна была развешенная на жердях рыболовная сетка. Какие-то чурбаки стояли на полянке. Вроде как портки и рубаха на веревке сушились, почему-то гораздо и размером, чем человечек у костерка. Пару секунд прикидывал, что лучше. Посидеть незаметно, понаблюдать или выйти сразу, поздороваться. Осмотреться было бы разумнее. Но кто их знает местных, увидят прячущегося человека, могут неправильно понять. Решил не таиться. «И куда это меня черти занесли?» — подумал Паша, вышагнул на утоптанную поляну, негромко и максимально дружелюбно сказал, стараясь, чтобы никого не напугать, но держа ружье под рукой. «Добрый день вам, уважаемый!» Человечек взвизгнул и стремительно рванул в кусты, мелькнув босыми пятками. Только ветки качнулись. «Вот тебе и здрасте», — подумал Паштет. Ситуация определенно была дурацкой, и что еще хуже того, очень двусмысленной. Так бы, скорее всего, попаданец решил, что у костра была девчонка малая, лето так семи, судя по визгу, пробудившему давние школьные воспоминания. Но с чего в венке? Как-то не припоминались колхозницы в венках из цветов и листьев. И мала она самостоятельно хозяйство вести, да и скелетик многозубый как-то мешал все время. Может и не пикси, и не фейри, но вдруг реально стеная. Огляделся повнимательнее. Запах знакомый. Дымком и вроде как медом тянет. Подошел к костру. Оказался сложный из камешков очажок. Сам Паша такие делал, когда с приятелями отправлялся на природу. Над углями прочно стоял немалых размеров глиняный горшок с булькающим варевом. Пахло от него вполне съедобно и вроде как мясом. Так, по первому впечатлению, очень похоже на пшенный кулеш. Да, интересно». Если есть другие реальности, где у людей сорок зуба, а может и не совсем людей, уши острые на черепе никак не отразятся, и на этом, в общем, отличия заканчиваются, то какое там пшено? Мясо здесь вроде как съедобное, жесткое, конечно, но вроде как дичи должна быть жилистой и мускулистой, жизнь у дичи лесной непростая и суровая. Нет, на эльфов все же не похоже. Рубаха на веревке простецкая, Желтовато-серая, без всяких узоров и позолот. Портки вообще бурые какие-то, сильно ношеные. Интересно, а у эльфов бедняки есть? Во всех фильмах и книжках вопрос эльфских бытовых дел старательно обходился. Типа играли на арфах, стреляли из луков и сочиняли легенды. А вот кто их кормил — невнятно. И куда эта мелочь визгучая свалила? Нелепая ситуация. Присел на чурбачок. Прислушался. Тихо все. Чертовы эльфы все из башки не выходили. Сейчас как даст из кустов отравленной стрелой в глаз. Да ну, чушь. Пшенная каша в глиняном горшке и высокородные эльфы. Так, что будет делать нормальный крестьянин, увидев незваного гостя у своего очага? Черт, определенно густо тут медом пахнет. И вообще, не похоже тут как-то на постоянное жилье. Вот как-то чувствуется, что времянка. Или кажется. Обошел, не торопясь, полянку. Уперся в маленький родничок, дающий начало крохотному, но чистому, как стекло, ручейку. Наполнил фляжку про запас. Попил с руки. Вкусная вода. Холоднючая. Аж зубы ломит. Подумал, что сгорит каша нафиг, пока кашевариха бегает по кустам. Чтоб чем-то себя занять, вернулся к костру, помешал палочкой варево. Точно. Пшено с мясом, только вот должна бы быть картошка с морковкой, а не видать. Лук по запаху судя, таки есть, а так вокруг бедно все, чисто, но бедно. Когда уже снял горшок с углей и поставил его обач, так чтоб грело, а не пекло, из кустов сбоку молча выскочила собака, как флагом размахивая хвостом искали беззвучно зубы. Вид у псины был неприветливый. Следом на полянку развалисто выпрыгнул странный субъект — перекособочный, почти квадратный и хромой. За ним пряталось то самое мелкое визгучее существо в венке. Первым делом Паша отметил, что в лапах или руках узловатых, коричневых, у Кособокова довольно ловко держалась штуковина, характерная для охотников, ходивших на медведя в рукопашку — рогатина. Хотя это оружие очень сильно отличалось — например, отведенной паштетом царской рогатины, с которой на медведя ходил император Александр Третий. Там лезвием на древке служил практически обоюдоострый меч, а тут блеканула нечто больше всего похожее на отломанное лезвие банальной шашки. Да и ратовище деревянное было правнее. А вот перекладина на древке имела место. Значит, и впрямь противомедвежье оружие это. «Здравствуйте, уважаемые! А у вас молоко убежало?» «В смысле, кулеш сварился!» — ляпнул от неожиданности попаданец, вскакивая на ноги и стараясь видеть одновременно и Кособокова, и его собаку, которая, сука умная, норовила зайти сзади. «Хым! Хох! каком? Вопросительно по интонации, но довольно грозно рявкнул Кособокий. При этом он поднял голову, и под разляпистой войлочной шляпой Паша увидел его физиономию. «Интернет все же штука полезная». Если бы Паштет не глянул в свое время изыски фанатов «Игры престолов», вполне бы и растерялся. Увиденная им рожа была страшной. Вместо носа две дырки прямо в череп, рот перекошен, и торчащие из него зубы стоят как-то врозь. Так бы Паша растерялся, возможно. Ансфотошопленный портрет Тириона Ланнистера, как он должен был выглядеть после рубящего удара мечом по лицу — Здорово помог трезво оценить ситуацию. Тот, кто сейчас настороженно стоял неподалеку от Паши, получил по своей морде два-три рубящих удара поперек, потому видок был более чем страшный. Однако сразу он не напал, хотя и грозен был с виду, и собака танцевала нетерпеливо, но тоже не кидалась кусаться. «Меня Павел зовут. В лесу заплутал, еле из болота выбрался. А тут у вас как?» спокойно, в возможности размеренно сказал попаданец. Эх! Перо Рогатиной опустилось ниже к земле. Дорогу ищу, заблудился, пояснил Паша. В ответ квадратный что-то протарахтел стоящий у него за спиной и та опрометью кинулась к костерку захлопотала вытягивая горшок с варевом. Паша перевел дух, вроде и с облегчением, и в то же время разочарованно. Обычная девчонка, никаких эльфов. Босая, в рубашонке груботканой. В руке длинная деревянная ложка, с которой она кошеварила в момент явления паштета народу. С ложкой удрала за своим дедом. Судя по седым космам, квадратный был уже в пожилом возрасте. Но что зачетно, с ложкой же и вернулась. Хорошая хозяйка. Рвахом! Ткнул себя пальцем в грудь без и взял рогатину из боевого в походное положение отторобанил еще что-то, тоже непонятное, и сделал приглашающий жест. Паштет перевел дух. То, что писали про гостеприимство славянских крестьян, вроде как оказалось не враньем. Как зовут хозяина, так и не понял. Видно было, что челюсти у несчастного были в свое время переломаны, срослись абы как, и говорить ему поэтому очень непросто. Внучка, видать, привыкла, и все понимает, как и собака а человеку новому понять что-то в этом кудах-то не очень нелегко. «Павел!» — вежливо ткнул себя в грудь паштет. «Дипломатия!» Человек в войлочной шляпе, приглашающий, кивнул в сторону костра. Девчонка уже поставила горшок с едой на деревянный чурбак, рядом с которым стояли два поменьше, и теперь возилась с третьим. Для гостя. «Спасибо!» — искренне сказал Паша и полез доставать к столу свое угощение. «Недоеденного птица!» Без носа отмахнулся рукой, дескать, не надо, и сел на свой чурбачок. Поворчал что-то, вроде как помолился. Девчонка тоже побормотала неразборчиво. И поглядели на паштета, понимая, что надо бы что-то этакое ответить. Пробормотал скороговоркой типа «Боже, исина на небеси, да светится имя твое, да прибудет воля твоя, хлеб наш насущный дащь нам днесь, аминь». Слыхивал такое не раз, вот и запомнил. Сотрапезники этим вроде удовлетворились. Видать, советская пропаганда не очень тут преуспела. Достали деревянные некрашенные ложки из ветхой, но чистой трепицы, печеную зачерствевшую слегка лепешку, и выжидательно глянули на гостя. Паш не стал тянуть время и тут же вооружился своей ложкой, на которую и дед, и девчонка, симпатичная довольно, красавицей вырастет, вытаращились с немалым удивлением. Ничего не сказали, правда, пошли черпать варево по очереди, Сначала мужик с рубленым лицом, потом гость, потом повариха. Каша оказалась вкусной, кусочки мяса мягкими. Одно удивило. Была она совсем практически не соленой. Видать, с солью у хозяев были перебои. Леха много об этом говорил, и паштет даже подумывал взять с собой этой специи по но прикинул вес и от идеи отказался. И очень хорошо, а то утонул бы в болоте как утюг, и так-то еле вылез. Ладно, без соли, так без соли. Когда дохлебали варево, девчушка быстро и старательно притащила из тенька плетеный из бересты туесок сок с водой, а потом деревянную миску с пахучим засахрившимся медом. Удивляясь тому, что в плетенке, спокойно не вытекая, хранится вода, Паша достойно завершил трапезу. Потом немного подумал и отблагодарил хозяев за прием тем, что вручил им найденную на генеральном ложку складень почему-то хотелось избавиться от вещей покойника, а тут бедные колхозники деревянными ложками кушали, коробок спичек и протянул за смущавшейся девчонке пакетик с десятком иголок. Как-никак, первые люди на пути, стоит их умаслить. Поразила реакция квадратного. Тот схватил стальную ложку и стал ее осматривать так, как опытный повар глядит на внезапно попавший ему в руки отборный кус мяса, прикидывая, какой шедевр кулинарии он сотворит из этого сырого сокровища. От мужика вкусно пахло воском и медом, и Паша без особого труда догадался, что тут неподалеку видно пасека, а отец с внучкой, чтоб не кошмарить сельчан жуткой образиной, в теплое время отъезжает на дачу. При том, что пасечник был сильно поврежден, видно было, что раньше он был очень силен и ловок, и даже в виде такой руины внушает уважение. Как Колизей, например. Хотя, конечно, величию мешало то, что он был в лаптях и домотканной одежде. Вечерело. Хозяин пригласил в странное строеньице. Оказалась землянка. Паша стал отнекиваться. Мала она была по размерам. Да и большую часть площади занимали вкусно пахнущие бочонки и туиса, а еще множество лаптей, увязанных в связки. Показал руками, что вот у него палатка есть, и он ее поставит около костерка но хозяин помотал отрицательно головой и опять попытался что-то объяснить. Естественно, паштет не понял ничего. Тогда дед обратился к родственнице, как к переводчице. Девчушка, то ли стесняясь говорить с чужаком, то ли опасаясь, что он ее не поймет, изобразила в лицах, встала на цыпочки, злобно зарычала и подняла вверх угрожающие ручонки, потом опустилась на четвереньки, и косолапа обошла вокруг паштета нюхая землю и периодически что-то выкапывая подняла личка глянула догадался ли олух стойросовый свой веночек она сменила на платок и теперь была умилительно симпатична словно сошла с обертки шоколада аленка а, -а медведь приходит догадался павел дед испуганно зыркнул глазами в разные стороны осуждающий помотал головой и приложил узловатый палец к криво сросшимся губам. «Все понял. По имени не называю. Я его застрелю», — согласился попаданец, и взял в руки ружье, которое отставил в сторонку во время трапезы. Показал, что прицеливается, и громко сказал «Бах-бабах!». Удивился тому, насколько браво это у него получилось. Палить в медведя ему раньше не приходилось, и, в общем, он опасался этого зверя. «Ну вот что-то понесло». Колхозник в лаптях внимательно посмотрел на двустволку, одобрительно подсокал языком и, чего Паша не ожидал, согласился, кивнув головой. После чего вытащил несколько бочонков пустых, но густо пахнущих, уложил на колоду отвергнутого пашного птица, подкинул в огонь поленьев и сучьев, за которыми сходил в лес тут же. Огня они не дали, только тлели. Но получалось, что если зверь встанет у туисов или начнет жрать твердокаменную птицу, то будет подсвечен. Вроде как медведям положено огня бояться, но тут паштет не стал умничать. В конце концов, если косолапый испугается огня, то просто Паша сэкономит два патрона. К тому же надо налаживать отношения с местными, это всегда полезно а опыт паштета говорил без обиняков, что выгодные деловые отношения крепят дружбу сильнее, чем пустые обещания. Как говаривали в этом времени, блат сильнее наркома. Опять же, надо будет попробовать в полевых условиях переснарядить пустые гильзы, не век же таскать с собой пули, дробь и порох с капсулями. По идее, надо бы оружие себе получше надыбать. Двустволку же выгодно можно пристроить местным колхозанам, Да тому же пчеловоду с рубленной мордой ружьишка очень пригодится. А вот себе Паша с удовольствием бы нашел что-нибудь по-убоистее по по военному то времени. Еще бы понять, а что хотелось бы поиметь. То, что понадежнее, или наоборот, то, что в покинутом времени будет подороже стоить. И получалось, что вполне себе практичный пистолет-пулемет как раз стоить будет куда меньше, чем тот же Лехин раритетный карабинчик. Без кучи точных сведений вроде как ломиться к Сталину и смысла нет. Но тут Паша решил не суетиться, пока расклад не ясен вовсе. Как ни прислушивался, не слыхал ни пальбы, ни пролетавших самолетов. Может, тут и немцев пока нету, или фронт стороной прошел? Леха особо отмечал, что на иных дорогах следов боев, гнилых трупов и рваной техники было чуть ли не сплошняком, а иные были девственно чисты. И ничего, говорившего о том, что в стране идет мясорубка титанических масштабов, и в помине не было. Так что нечего танкам и авиации в этой глухомане делать, это-то понятно. Доводилось считать, что даже в 1942 году не все еще знали, что война идет. Попадались такие лесовики партизанам. Так вот, какое оружие Паштет хотел бы себе? Он и сам сейчас не сказал бы. Конечно, возвращаться через пару месяцев лучше с тем, что поценнее... Но эти два месяца надо еще прожить, а, сидя в дремучем вековом лесу, ничем особо и не разживешься, а полезешь на коммуникации немецкой армии, так не факт, что уйдешь с добычей, а не останешься там валяться в канаве в виде кучи гнилого мяса и рваных лохмотьев. Засаду дед устроил простую, приоткрыв тяжелую дверку тесанных топором плах и подперев ее изнутри обрубком бревна. Паша сообразил, это чтоб медведь не смог в землянку вломиться, если что. Щель позволяла прицелиться, тлеющий костерок света давал мало, но вполне высвечивал силуэт на туиса и бочонок. Собаченце привычно свернулась в клубок, дед уселся даже не глядя в проем, а когда паштет спросил его, типа, а как зверя увидим, кивнул на собаку. Паша понял, что звоночек вот лежит, учует явно первый. Приготовился ждать и неожиданно для самого себя уснул и тут же проснулся от невежливого тычка в бок. Ошалила огляделся, с трудом разбирая во тьме кромешной что да как, и не сразу с поняв, где находится. В землянке была настоящая тьму таракань, разве что собачонка рядом чуток была видна, встопорщенная, ощерившаяся и зло ворчавшая. Шевельнулся кусок менее темной тьмы. Дед тоже тут, бдит. А на полянке у совсем уже потухшего костерка возилось что-то живое. Хрустило нахально, громыхнула деревянным стуком, воручий бочонок. Паштет пригляделся повнимательнее, аж глаза заслезились. Вроде уловил движение в тех крохах света, что в пепле еще мерцали. Аккуратно взвел курки, просунул двустволку в щель, приноровился и бахнул дуплетом. «Весь мир в труху!» — взвизгнула за спиной девчушка — Потрясённая собака очумело метнулась в глубину жилья, вереща что-то вроде «Ай-яй-яй-яй-яй-яй! уи Забилась там с треском и шумом поглубже, а дед выдал что-то восхищённо матерное, на урочьем языке, наверное, потому как кроме интонации ничего Паша не понял в водопаде култыхающихся звуков. Всё вместе это прозвучало новаторским саундтреком, ещё барабаны поверх наложить цены бы не было. Честно признаться, и сам Паша вздрогнул от такого шума. Что произошло при этом с медведем, осталось неясным. Огненный шар ослепил стрелка, потому некоторое время оставалось только моргать очумело глазами и ждать. Мужик с разрубленным лицом притворил дверцу плотно, закрыв чем-то вроде засова с доску размером и опять же подперев ее чербаком. После чего недвусмысленно отправился дрыхать, попутно бурча что-то успокаивающее и собаки, и внучки. Паштет понял, что никуда тут не собирается идти, отложив оценку результатов до утра потому зарядил на ощупь свое ружье и постарался пристроиться поудобнее. Некоторое время в голове бродили опасения, а не прикончит ли его во сне этот безносый чувак, но тем не менее попаданец уснул младенческим сном. И опять проснулся, словно и не спал, а солнечный свет лучиками между плах дверных сияет. Немного позабавило то, что вчера на страшную харю хозяина землянки без содрогания внутреннего смотреть не мог, а сегодня уже как-то и привык, как было в игре фалаут, когда в напарниках гули радиоактивные оказывались. Дед проявлял нетерпение, видимо, хотелось ему оценить поле ночного боя. К удивлению Паши туша незваного гостя у костра не лежала. «Насрано там было жидко и обильно, это да». Собачка, обнюхав деловито полянку, вполне определенно показала своим носом, словно стрелкой компаса, на лес. Безносый иронично посмотрел на Пашу и предъявил ему простреленный на вылет бочонок. Потом, став серьезным, показал на темно-красные пятна. Все-таки второй пулей паштет по зверю влепил. Вопрос — куда? Переглянулись с дедом. Тот жестами и своим буркотеньем показал достаточно понятно — «Сейчас все трое идут в лес, подранка добирать». Первая — собака, та после ночной подлянки со стрельбой над ухом старалась держаться подальше от шумного попаданца и потому сейчас выглядывала из-за хозяйской ноги, ближе не подходя. Вторым — сам хозяин, тут без носа упер конец своего оружия в землю, ногой прижав и грозно направив острие в сторону ставшего неприятно враждебным леса. Потом принял рогатину в положение на плечо и показал Паше три пальца — типа «твой номер шестнадцатый, вступишь со третьей линией». Вопросительно проворчал что-то, что попаданец перевел как «все понятно». «Ну, в общем, было понятно, да». Кивнул. Тронулись гуськом. Теперь по лесу идти было неприятно. В свое время Паша много раз слыхал про чертовски хитрых медведей, поедом евших всех подряд. Поэтому шел с опаской, ожидая бодрого напрыга со всех сторон». Собачонка после недолгой экскурсии вдруг встопорщилась, зарычала и кинулась вправо. По звуку Паша решил, что Лайка уже всерьез дерется с медведем. Без носа и спешно прянул за собакой, попаданец следом, хоть и без радости. Но вроде не боялся, только руки вспотели. Собачка всерьез драла Мишку, и это получалось у нее лихо и ловко. Наверное, потому что медведь лежал ничком, уткнув нос в лапы, и никак не реагировал. Паша вовремя обнаружил, что взведенное ружье целит квадратному деду в спину, быстро исправил свою оплошность, пока не заметил кто, взяв на мушку бурую тушу. Подошли осторожно, хотя догадывались уже, что Мишка помре. Дед аккуратно потыкал медведя острием в черный кожаный нос. Зверь никак не отреагировал, и без носа быстро осмотрел тушу. Жестами пояснил Паше, что медведь доплыл, До канала его пашна пуля. Попаданец вздохнул только, настраивался на бодрый бой в духе охотничьих гобеленов, а получилось все более чем обыденно. Черт его знает, все шло не так, как полагалось в нормальном попаданческом романе. Ну вот совершенно не так, а наперекосяк. Какой вообще должен быть попаданческий роман? Если брать в общем и шире? Сказка типа порно? Вот я, один мужик в мире и все бабы и девки мне дают, не просыхая, и выполняют все мои пожелания, или рассуждения в стиле «Если бы я была царицей, я бы вам, мерзавцы, отомстила бы». Сейчас Паше пришло в голову, что в 95% случаев автор описывает то, чего у него в жизни нет, но очень хотелось бы иметь. В остальных 5% хвастается тем, что у него было, есть, что знает и умеет. Точнее сказать так, В первом случае 95% текста занимает то, что автор вожделеет безуспешно и безнадежно, и 5% — то, что у него было на самом деле. Во втором — наоборот. Это не буквально, но в общем по сюжету и смыслу. Хороший писатель, профессионал, пишет первый вариант. Графоман-любитель — второй. Когда писатель пытается писать по второму варианту, получается нехудожественно. Чисто роман-биография. Когда графоман по первому, получается полная... Если крепкий автор хочет рассказать сказку для офисных мальчиков-девочек, то так оно и будет. Задрот станет черным при черном властелином, магом-некромантом, королем, и плюс к этому ему будут другие плюшки, в зависимости от его темперамента. Прощевая дурнушка каким-то образом станет королевой красоты, и все в очереди стоять будут, ожидая хотя бы знака ее внимания. В итоге такие книжки четко попадают под целевую аудиторию и быстро раскупаются. А еще можно массово геноцидить всех врагов, не заморачиваясь никакими реальными ограничениями и законами природы. Но это в романах, а вот тут, в реальном прошлом, все искушнее и нервознее. Незаметный обтер мокрые ладошки о штаны. «Ладно, знал, на что шел. Боишься — не делай, а делаешь — не бойся». Квадратный дед уже довольно споро не весть откуда вынутым ножиком порол зверю брюха. Ножик у старика был странный, кривой какой-то, гнутый, самого невзрачного вида. Но дед им пользовался уверенно и даже, на взгляд паштета, вполне виртуозно. Да и видно было, что отточено лезвие до бритвенной остроты. И потом без носа и то и дело ножик в ходе работы на оселке правил. Видать, железо там было мягким совсем. Сам бы Паша к чертовому медведю... К слову сказать, весьма небольшому медведю не знал, как подступиться. А квадратный, видать, не впервые шкуру снимал, достаточно уверенно делая надрезы и освобождая зверя от шубы. попаданцу уже больше всего хотелось узнать, куда он попал второй пулей. Пробитый бочонок смотрелся как-то позорно. Хотелось все же, чтобы вторая пуля прошла куда надо. И хотя смерть Мишки подтверждала, вроде что не промазал, но хотелось глазами увидеть, Доводилось читать, что медведи от испуга могут дуба нарезать, инфаркты у зверей тоже бывают. Так вот, все же хотелось оказаться стрелком, а не шутом гороховым, который громким пуком всех побивает. Дед, похоже, понимал это, и когда вывернул медведя из его шкуры, отчего тушка уменьшилась в разы и стала совсем небольшой, почему-то напоминая человеческое тело, тоткнул пальцем в дырку между медвежьих ребер, откуда вяло сочилась темная кровь. Паша перевел тихонько дух. «Не мазило. Это греет, хотя ему казалось, что при выстреле дуплетом пули должны идти параллельно. Как из стволов вылетели, так и полетели рядышком. А тут вон какой разброс получается. Сделал себе зарубку на память. А дальше было несколько часов тяжелой мясной работы. Вроде и невелик зверь, а даже грамотному лесовику возиться с ним пришлось долго». Правда, от паштета помощи было мало, да безносы не очень-то его и припахивал, все сам больше. В итоге куски медвежатины были аккуратно развешены вокруг на деревьях, собака жадно рыча, трескала выдранные из медведя внутренности, на взгляд Паши весьма не пахнущие, а печень, легкие и прочие субпродуктовые, дед взял с собой. Желчный пузырь заботливо отделил и замотал старательно в листья, словно особую ценность. Со значением предъявил попаданцу кровавый ком — сердце. Потыкал пальцем. Паша понял, что пуля прошила зверя аккурат через легкие, и самый кончик этого самого сердца снесла. Потому медведь далеко и не ушел. Дед отчекрыжил маленький кусочек сырого мяса, кивнул головой. Дескать, ешь! Паша не очень разбирался во всех этих охотничьих обычаях, но ломтик сунул в рот пожевал без особого восторга. Ну, слоноватая, не особо вкусная, если честно. Но, судя по серьезному виду деда, пытавшегося своими шестью зубами жевать такой же ломтик, понял — это ритуал, шуточки сейчас неуместны. Обратно вернулись вечером уже. Девчушка очень обрадовалась, но чужака так же дичилась, как и раньше. Оказалось, что вода кипящая у нее готова, потому сразу же поставили на огонек горшок с накрошенными туда медвежьими потрохами, а пока мясо тушилось, жарили над огнем нанизанные на прутики кусочки печени, словно бойскауты сосиски. Наелись все так же, как собака, которая и лежать толком не могла, брюхо набитое мешало. Утром дед засобирался куда-то, перед тем долго и старательно расспрашивая о чем-то своего гостя. Попытки растолковать старику про то, что он ищет партизан или красноармейцев, не удались. Разве что слово «немцы» до старого хрыча дошло. Но и на него квадратный отреагировал как-то странно, с усмешкой затаённой, но на секунду мелькнувшей на губах. Потом утвердительно покивал головой, старательно выговаривая что-то вроде слова «фегун». Так бы паштет решил, что светит ему встреча с сёгуном. Но дед с внучкой были настолько не похожи на японцев, что мысль эту Паша выкинул вон из своей головы. Потом квадратный коряво, но поспешно утопал по заросшей дороге, а Паша принялся за снаряжение патронов. Благодело было известно только теоретически, а с практикой обстояло куда хуже. Как всегда понятное в общем занятие выдало массу мелких заморочек, и как всегда дьявол прятался в деталях. Но худо бедно Паштет снарядил все пустые гильзы и теперь чувствовал себя куда увереннее. Почистил ружье, потянулся, разминая затекшую спину, и пошел глянуть, что там хозяйка делает. Девчушка, высунув от усердия кончики языка, старательно складывала вынутые из коробка спички этаким срубом и уже заканчивала свое ювелирное действо. Но тут услышала шаги за спиной, дернулась, и спичечная башня осыпалась кучей. Собака, лежавшая тут же, Лениво приоткрыла один глаз и опять погрузилась в дремоту. К гостю она теперь относилась как к своему. «Не бойся меня. Ты вообще знаешь, для чего нужны спички?» — спросил девчонку паштет. Ему только сейчас в голову пришло, что, может, эта молодая особа спичек-то в руках раньше и не держала. Доводилось считать, что многие в то время поезд то увидели впервые, когда их на фронт везли. Спички — дело городское. Сам безносый хозяин огонь высекал кресалом по кремню, так что, может, и стоит девчушку просветить. Под настороженным ее взглядом Паша аккуратно взял пустой коробок, чиркнул спичкой и поразился тому, как отреагировала девочка. Она так вытаращила глазенки, словно увидела натуральное чудо. Паша аккуратно сгреб спички в коробок, протянул его девчушке. Та боязливо схватила дар и внезапно задала лототы, только пятки засверкали. — Дикие они тут, — сказал вслух Паша, задумчиво поглядев ей вслед. Перетряхнул свой рюкзак, подсушил не до конца промокшие вещи, потом посидел, сняв с себя броник, который из опасения всяких возможных чудачеств Безносова и Медведя носил последние сутки, не снимая. Хорошо было посидеть без амуниции. Солнышко грело. Тепло, уютно. Попутно позанимался рукоделием, аккуратно зашив в портки мешочек с золотом, из десятка пачек с иголками три отложил в карман Сидора. Потом решил, что неплохо бы перекусить. Пошел искать хозяйку. Нашел ее за избушкой. Девчонка действовала и так увлеклась, что не заметила тихо подошедшего паштета. Она зажигала спичку, причем видно было, что это для нее настоящее чудо, завороженно глядела на огонек приборматывая что-то тихо и невнятно, не то молясь, не то от восхищения детского. Потом ловко перехватывала за сгоревший кончик, скармливая огню всю спичку и аккуратно укладывала горелую в кучку таких же. В коробке оставалось в лучшем случае пара целых. Паштет пожал плечами и так же тихо удалился. Ну, сделает дед внучке от по попе. Не его, пашино дело. А так получилось у ребенка тихое и запоминающееся счастье. В конце концов, малая столько по хозяйству возилась, куда-то многим пашиным современницам, а игрушек у нее явно было не шибко много. Пусть хоть так порадуется. Хорошая кому-то жена достанется. Хотя по военному времени не факт, что и сама жива останется, и мужик ей достанется после такого массакрата. Как у любого нормального человека, цифры потерь людских в Великой Отечественной у Паши в голове не помещались и не воспринимались целиком, Масштаб больно нечеловеческий. Даже в вымерших городах представить не получалось. Ну, три Москвы вроде по арифметике выходят. Так ведь и Москву в целокупности человеческий мозг представить не может. Нечеловечески громадная она. Одно было понятно точно. Выбило европейское нашествие столько молодых и здоровых, что иной бы нации и вообще не стало. Вымерло бы. А ведь сколько-то еще и коллегами остались никчемушными. Как бы хорошо жилось, не устрои нам, бравые европсы, такое кровопускание. Столько красивых девушек и крепких парней в землю загнали, столько гениальных ученых, поэтов, режиссеров, инженеров, на фронтах легло не успев ничего в жизни, да и просто работяги и обычные мамки, которые не хватали бы звезд с неба и не прославились, а просто выполняли бы свою работу и растили здоровых детишек, куда как полезны были бы. Вообще Паша с относился ко всяким сыропечным звездам, которые в виде неизменяемой карточной колоды тасовались у нас на экранах и эстрадах. Странная мысль пришла как-то ему в голову, что не тех славят, как ни странно. Вот неприметный работяга, который по зарплате в подметке не годится эстрадной Примадонне или телеведущему, а не так прикрутил гайку, и колоссальная ракета стоимостью в ахулиард миллиардов с оборудованием еще на пару ахулиардов, крякнулась сразу после взлета, нанеся попутно репутационных убытков в еще кучу ахулиардов. Какая звезда в шоке может парой движений за пять минут такие убытки нанести? Смешно представить. Так вот, после общения с копателями как-то оказалось иногда, что пустые места рядом — это те, кто в войне погиб и рода своего не продолжил запустение создав, и иногда как-то страшновато становилось. Девчонка все не шла из своего закутка, потому Паша в одиночестве попил ледяной водички, пожевал остатки лепешки и подремал чуток. А проснулся уже от голосов и лошадиного ржания. Без носы приехал со свитой и помпой, как триумфальный римский император, на телеге с еще тремя мужиками. Паша постарался привести себя в вертикальное положение без суеты и поспешности, но и зря времени теряя. Прибывшие приветствовали его достаточно сдержанно, приподняв свои шапки. Один мятый треух, странный по теплому времени, но, видно, хозяин его твердо знал свои потребности, войлочная шляпа с вислыми полями и два колпака, вроде как тоже из войлока, но какие-то щеголеватые, этакие недошляпы с узенькими полями. Пробурчали что-то типа... Здрав, буди! Немногословные заразы. Паша в ответ приподнял свою кепку за козырек, поздоровался и пошел вместе с ними туда, где подсушивались на сучьях куски медведя. Шли по деловому, а Паша присматривался к спутникам. Те, в свою очередь, на него поглядывали. Весьма заинтересованно, но не потому, что вид у него был странный и непривычный. Тут-то Павел чуял, что внешностью он их не удивил. А вот... Что-то другое в нем их всерьез зацепило. На всякий случай ружьишка перекинул поудобнее. Но никакого нападения не произошло. Медвежатину, уже заветрившуюся, сложили на телегу, отчего лошадка сильно заволновалась. Но вощик ее удержал мощной жилистой рукой и даже какую-то тряпку ей на ноздри примотал. Хозяин откуда-то приволок пару здоровенных птиц без голов. Их тоже положили на тележку. Пахнуло от птичек падалью, а двое в шляпах как-то облизнулись по-гурмански. к вохтанием своим и жестами явно предложил продать медвежатину. Паша согласился, и, к его удивлению, после минут пятнадцати перебранки, махания руками и всяческих телодвижений, стороны пришли к удовлетворившему их результату, после чего откуда-то из глубин одежд своих один из шляпоносцев вынул пару легких, светло блеснувших серебром чешуек. Дед страшно обрадовался, покивал головой, потрахтел на своем култыхающемся языке и одну чешуйку с невнятным рисунком вручил Паше. Потом, улыбаясь во все свои шесть зубов, отчего усмешка получилась жутковатой, показал паштету на пахнущих птичек, после чего мимикой и жестами внятно объяснил, что вешать их надо за шею, а жрать — только когда повисят, и башка оторвется. И пожевал корявыми челюстями. Типа «Тогда жевать можно». Паштет только вздохнул. Медведик-то вполне его птичку прибрал, чего уж, хоть и жесткая была. А потом простился попаданец с лесовиком, помахал высунувшейся было стеснительной девчонке, чего та тут же опять спряталась, и двинулся прочь, вместе с телегой, влекомой фыркающей и волнующейся лошадкой, парой торгованов, а они и впрямь выглядели торгованами, и невозмутимым возчиком, который всем своим обликом показывал, что ему тут все равно фиолетово. Торгованы старались не вставать к нему спиной. Паше тоже не хотелось, чтобы эти, как их, непманы деревенские сзади были. Некоторое время все выполняли нехитрые маневры. «Ничмен ли ядохил?» Быстро и словно невзначай спросил один торгован другого. «Афенский, ранее Суздальское наречие, самоназвание — Феня. Контюжный, Ломанский, Аламанский или Голивонский язык. Язык, сформировавшийся на Руси в эпоху Средневековья и первоначально использовавшийся афенями, бродячими торговцами, использовались разные варианты, от выговора слов задом наперед до специального словаря. «Ничмен! Но и наед, и едохил!» — ответил ему другой. Он старательно избегал взглядом Пашу, но почему-то попаданцу показалось, что речь идет о нем. «Откат не сапо?» — поинтересовался первый. «Едорфтен!» Пожал плечами второй. Паша чувствовал себя по-идиотски. Как-то посмотрел он передачку по телевизору, где была какая-то филологическая муть. Но кусочек запомнил. У каждого языка своя ритмика, свое звучание, как у музыки. Там еще приводили в пример нелепую фразу, которой начинал свои занятия со студентами и профессор. «Глокая куздра штека булданула бокра и кудрячит бокренка». И несмотря на полную околесину, Оказывалось, что люди вполне кое-что понимают в сказанном, что некое существо женского пола как-то что-то быстро сделало с другим существом и медленно делает что-то с третьим, маленьким. Вот сейчас попаданцу серьезно казалось, что разговор идет про него самого, только язык тарабарский или диалект какой-то. По вспомнился рассказ Лехи о том, как ему было паршиво в селе с гагунами, где разговор шел на нескольких языках, но при том ни одного языка сам Леха не понимал. Сейчас это происходило с паштетом, и было очень неприятно. Хотя язык точно из славянских, и вроде как о нем говорят, и очень похоже, что с опаской. Все же Паша постарался разговориться со спутниками. Оказалось, однако, что они русского языка не понимают. То есть понимают, но очень плохо. Во всяком случае, когда попаданец постарался выяснить, где он находится, и спросил про Киев и Москву, как наиболее крупные города, которые всякого уж торговые люди знать должны, Киев прям вроде догадались, в чем суть, и показали руками направление, дескать, «тудой» — на Киев, а «сюдой» — на Москву. Ровным счетом ничего это Паши не дало, потому как поди, знай, может, отсюда до Киева сто километров, а до Москвы тысяча, или наоборот, до Москвы ближе, а до Киева обратно же. Одно хорошо. Довольно скоро торгованы перестали исполнять свои тактические фортели и пошли ровно, убедившись в миролюбии спутника — Один даже попытался впарить Паше потрепанную не то саблю, не то шашку, которую достал из сена в телеге. В свое время попаданец поизучал этот вопрос, поняв быстро, что сам черт не разберется в классификации этого оружия, потому как вроде по одним критериям разница была только в том, как подвешивались к поясу ножны. Если брюшком лезвие вверх, то тогда это типа шашка, а если вниз, то сабля. Еще писали, что, дескать, в шашке, Центр тяжести смещен к концу лезвия, и потому она хороша для решающего удара, а у сабли центр тяжести смещен к рукояти, и потому ею фехтовать удобно. Но когда Паша решил блеснуть информированностью перед Навахой, тот хмыкнул и спросил, «А как быть с саблями, у которых ел мань, то есть сознательно утяжелён слабый конец лезвия?» Ответить на этот вопрос Паша не смог, и потому так и невнятицей, чем шашка от сабли отличается. Во всяком случае, перекрестия эфеса в предложенном Паше оружии не было. Клинок был старым, щербатым, клеймо имелось, но такое невнятное, что черт бы его побрал, и потому попадание с холодником этим не заинтересовался категорически. Торгован пожал плечами и больше не надоедал. Из этого Паша сделал неожиданный вывод: раз торгован не пристает как репей, то тут точно не арабская страна. Деревня, куда пришел обоз из одной телеги с сопровождающими Пашу лицами, оказалась немаленькой. Церквушка на холме сразу Пашу успокоила. Явно православного типа постройки. Даже крест на ней был целехоньким. Видать, коммунистические безбожники не добрались. Так что это и впрямь, скорее всего, те территории, что в 1939 году СССР себе вернул. Понятно, почему по-русски не говорят толком. Усмехнулся про себя. Лёха часто говорил о том, как бедно жили в то время люди. Тут наглядно это в глаза бросалось. Дома совсем другого вида, что привычны были глазу. В первую голову из-за того, что крыты соломой. Да ещё и низкие. Не сразу допёрло, что полуземлянки. Наверху несколько венцов, а остальное врыто в землю. Да ещё к тому же окон вовсе нет. Словно бойницы в стенах и стёкол не видать вовсе. Мда, бедованы. Хотя видать, что большевики тут недавно. Дорога вполне такая привычная проселочная, а обязательных столбов с электричеством ни одного нету. Тут и язык не понять. И опять же, чисто все на обочинах, ни тебе пустой консервной банки, рваной газеты или битой бутылки, что для проселка в том времени, которое еще только потом наступит, невиданное дело. Хотя толковали вроде, что в Белоруссии все чисто, как в Голландии какой. Публики в деревне было мало, мужиков и не видно вообще. Редкие старухи да дети на виду. Ясно, рабочий день в разгаре. Пацанва храбро собралась с тайкой поодаль, и теперь сопровождала паштета, чирикая что-то звонкими голосами. Басы все, но одеты нормально, разве что только самые маленькие в одних рубашонках. Но ведут себя сдержанно, вблизь не лезут, камнями не кидают. И словно из черно-белого фильма вылезли. Одежонка вся такая светло-желтоватого цвета, холстинка с заплатами. Такие заплатки нецветные. Нет тут красок, и сами белобрысые. Курицы бегают, пару свиней видел в луже лежащих. Ну, не совсем уж нищеброды. На спешащего куда-то мужика подивился. Тот тоже вылупился, дико на паштета глядя. Так на него глянул, словно бы Павел фрик какой-то. А сам-то хорош. Косу тащит в руках, словно из компьютерной игры спер. Древка короткая, гнутая странно. Лезвие маленькое и вся какая-то нелепая. Детская, что ли? Паша потому ей удивился, что точно такая же была в криповой, жутковатой игре компьютерной, где ирландец, ветеран Первой мировой, вляпался по просьбе своего полкового друга в семейные разборки старинной фамилии с проклятием во все края. Вот там в арсенале была такая же. Нежить кромсать. Кельтская коса? А похоже. Точно как в Клайв Баркере. «Как ею косить-то такой? В присядку?» Вертел башкой. Любопытно было. Словно в этнографическом музее. Остановились все у большой избы, которая была и повыше прочих, и аж двухэтажная. Внизу подклеть для скота, и, вишь, глиной красной покрашенной двери. И оконца есть, тоже без стекол, чем-то вроде промасленной бумаги затянутые и маленькие, но по сравнению с тем, что до того было почти дворец, и крыт дом не желтобурой соломой. А дранкой сероватой. Тут Торгован что-то пацанятам сказал. Опять послышалось слово «сигун». Несколько пацанят ускакало, за этим самым сигуном, очевидно. Паша решил ничему не удивляться. Потому, когда с детворой явился крепкий мужик с тугим пузиком, показательно подпоясанный снизу ремешком с серебряными фиговинками так, чтобы в подчеркнуть, типа «вот какое наел», он и не удивился, поприветствовал мужика. Тот вроде понял, буркнул в ответ что-то неразборчивое, что можно было бы получить из наложенных друг на друга одновременно фраз «И ты будь здоров, человече!» и «Носит вас чертей, будь вы неладны!» Торгованы затрахтели в свою очередь. Мужик, оценивающий, оглядывал попаданца. Паша попытался осторожно задавать наводящие вопросы, опять получил те же результаты. Только на слово «немцы» мужик отреагировал пониманием. Почесал в ухе подумал. Потом кивнул головой, типа: "Ладно, раз чужаку так охота, нехай едет к немцам". Усмешка какая-то была у него при этом неправильная. Очень уж презрение проскочило при немцах. С другой стороны, показалось Паше, что сам мужик, весьма настороженно глядевший вначале, как-то успокоился. Ощущение было странным, словно Пашу оценили, классифицировали и поставили на соответствующую полку после чего инвентаризированный попаданец перестал быть непонятным, но интересным объектом. Почему-то вспомнилось из детства, как мама нашла при уборке квартиры какую-то гайку, обратилась к отцу, тот повертел деталь в руках, потом хмыкнул «А, это от дивана», отодвинул мебель и, да, прикрутил гайку на ее место. Вот сейчас Паша почувствовал себя той самой гайкой. Еще смутило то, что в разговоре рядом со словом «немчины» Вроде как показалось что-то очень знакомое. Голову на заклание не положил бы, но вроде отчетливо услышал что-то типа «обосратушки». А тот торгован, что шашку предлагал, кивнул и молвил что-то адски похожее на «засранцы». Двинулись дальше, что удивило, не выгружая практически медвежьи мясо из телеги. Вот вонючих здоровенных пташек Сигун забрал. Покатили по проселку дальше. Детишки вскоре отстали. Опять тихо. Только колеса у телеги скрипят, до да листва шумит. Через полчаса свернули, выехали на поле, довольно топтанное, и явно коровы тут раньше паслись. После них травка остается, как на газоне стрижным, не выше сантиметров трех. И знакомые горки земли, кротовьи холмики. Знакомое все такое, как на даче. И тут паштет встал, как вкопанный. До того он сильно опасался, что приведут его аккуратно в лапы немецкой фельджендармерии, или в комендатуру вермахта на данной оккупированной территории, а то и к НКВДшникам. Вот, дескать, прохожий шибко немцами интересовался. Залетный парашютист, наверное. Морально готовился и к допросу, и к драке, даже со стрельбой, даже к беготне по кустам и лесу. А вот к этому никак готов не был. Но совершенно. И в голове почему-то крутилась разухабистая и не очень уместная «Падал в шахту лифта». Оптимист Сергей. Хохот доносился. Крики «Эхе-хей!» Паша был даже готов увидеть немецкий лагерь. Грузовики, бронетранспортеры в конечном счете были необязательны. Вермахт немалой своей частью передвигался на конной тяге. Потому упасшиеся тут лошадки не удивили. А вот сам лагерь... Пара десятков палаток и шатров, разнокалиберных и кое-где цветастых, но изрядно потрепанных и потасканных, Да и публика в лагере и вокруг него ни в коем разе не соответствовала облику вермахта. Больше всего все увиденное, включая часового при дороге, опиравшегося устало на алибарду, напоминало цветную гравюру того самого колло, чьи рисунки Паша когда-то потрясенно разглядывал. Алибарда? Чертовщина! То, что это не 1941 год, стало понятно со всей очевидностью потому и самолетов в небе нет. Что, откуда тут самолеты? И язык у окружающих. Наверное, русский надо понимать. Только вот старый русский, да еще и диалектный. Слова-то некоторые понятны были, всяко не английские или испанские. Но может немецкий пригодится? Потрясенный паштет полез в рюкзак, достал фляжку со спиртом и глотнул. Он просто нуждался в таком действии, чтобы немного прийти в себя. И ведь действительно. А с чего он решил, что портал работает строго на 1941 год? Это не кинотеатр с расписанием, не рейсовый автобус. Да в конце концов и там бывает сбой. Черт, что произошло-то? И вдруг после обжигающего глотка спирта паштета осенило. Он вспомнил, с какой неподдельной жадностью директор Константин Константинович среди своих скотин скотинч хватался за понравившуюся ему вещь, будь то подаренная казацкая шашка или подвернувшаяся жопа секретарши, все встало на свои места. Увидав хрона светлячка, шеф, будучи левшой, схватил его с такой неистовой силой, что светлячок не выдержал, и, зашвырнув директора куда попало, взорвался за тем ядерным микровзрывом, разметав по болоту кости, кисти, кости. Больше внятных версий в голову не пришло. Паша под внимательными взглядами Торгованов закрутил пробку фляги, встряхнулся и кивнул. Пошли, дескать, дальше. Парень в нелепой шутовской какой-то одежде, что опирался на альбарду, уже вытаращился на подошедших. «Вот они какие тут! Немцы!» «Да куда ж я вляпался-то?» Панически пронеслось в голове. А ноги уже несли навстречу судьбе. Конец первой части паштета.